РАЙСКАЯ ВОДА Бедуин Харис и его жена Нафиса кочевали от стоянки к стоянке, разбивая свою потрепанную палатку в тех местах, где им попадались хотя бы несколько финиковых деревьев, колючий кустарник для их верблюда или родничок слоноватой воды. Так они жили в течение многих лет. Все дни Хариса были похожи один на другой и редко что-нибудь нарушало их привычное течение. Он ловил обитающих в пустыне зверьков ради их шкурок и плел веревки из пальмовых волокон для продажи встречным караванам. Но вот однажды Харис нашел в песках новый источник. Он зачерпнул в ладони немного воды и попробовал ее. Вода настолько отличалась от обычной, которую он привык находить в пустыне, что показалось ему райской. Нам эта вода показалась бы отвратительной и соленой, но бедуин был от нее в восторге. «Эту воду, — сказал он себе, — я должен отнести тому, кто оценит ее по достоинству». И Харис тут же поспешил в Багдад, ко двору Гарун-Аль-Рашида, наполнив водой два бурдюка. Один для себя, другой для халифа. Днем и ночью он гнал без устали своего верблюда, останавливаясь лишь за тем, чтобы подкрепиться сухими финиками. Очутившись в Багдаде, бедуин направился прямо ко дворцу повелителя. Стражники у ворот выслушали его, и только потому, что так было заведено при дворе халифа, провели его в тронный зал. — О повелитель правоверных! — обратился Харис к халифу. — Я нищий бедуин! «Хорошо знаю все источники в пустыне, хотя и мало что смыслю в чем-нибудь другом. Я нашел источник райской воды и подумал, что вода его достойна такого великого мужа, как ты. Не откажись же принять мое подношение». С этими словами он передал Горуну Аля рашиду бурдюк с водой. Гарун, справедливый, попробовал воду и, поняв, в чем дело, ибо он хорошо знал свой народ, приказал страже увести Хариса и не отпускать его до тех пор, пока он не вынесет решение. Затем халиф вызвал к себе начальника дворцовой стражи и сказал ему, «То, что для нас пустяк, для него – все. Выведи этого бедуина под покровом ночи из дворца, чтобы он не увидел могучей реки Тигр, и не отходи от него ни на шаг, пока вы не доберетесь до его стоянки. Он ни в коем случае не должен испробовать сладкой речной воды. Когда вы окажетесь на месте, поблагодари его от моего имени и передай ему в подарок от меня тысячу золотых. Скажи ему, что он назначается хранителем источника райской воды и во имя повелителя правоверных может снабжать этой водой каждого путешественника». Это сказание известно также и под другим названием «Рассказ о двух мирах». Его автором считается Абу-аль-Атахия из племени Аниза, современник Гарун-аль-Рашида. Он основал дервишское братство Масихара, бражники, название которого увековечено в западных языках словом «маскарад». Последователей Аль-Атахии можно найти в Испании, Франции и других странах. Аль-Атахию называют отцом арабской священной поэзии. Он умер в 828 году.